Спичка погасла. Я зажег новую и пошел. Когда погасла она, прибавил шагу. Спичек в коробке сотня, надо их беречь. пумница паук говорил, что от сторожки до особняка две мили. Со скоростью четыре мили в час я через пятнадцать минут одолею полпути. Я ждал, что зрение привыкнет к темноте, но затем сообразил, что крутящиеся перед глазами черные водовороты — Это и есть привыкание. Шаги отмерели мое дыхание метрономом. Помимо хруста ботинок на земляном полу стояла абсолютная тишина, лишь давила со всех сторон, будто меня замуровали, будто туннель прорезал землю под огромной водою. Когда темнота стала невыносима, а я уже засомневался, в правду иду или стою на месте, я зажег следующую спичку — Тесный коридор еще сузился, стал меньше четырех футов в ширину и одинаково тянулся в обе стороны. Неверный свет пугал гораздо сильнее, чем движение в полной темноте. Можно и нырнуть на самое дно. Главное — плыть вперед. Когда спичка догорела, я ее уронил и пошел дальше, правой рукой для ориентира, ведя по крошащимся кирпичам. В мире, в реальности, меня удерживала только стена — Поскольку тьма была до того абсолютно, что обрела плоть и обнимала меня толстым черным занавесом, переворачивая вверх тормашками, мне чудилось, будто я тону в черной воде и забыл, где остались воздух и свет. Сила тяготения в этом подземелье как-то ослабела. Я споткнулся обо что-то крупное. Мигом накатил иррациональный ужас. Тело, отрубленная нога... Я слопнул по звуку, как одеяло. Я не без труда зажег спичку. На земле валялся пыльный кусок шелка. Я его подобрал. Женское платье, клюквенного оттенка, старомодное, с длинными рукавами и черным пластиковым ремнем. На груди почти не осталось пуговиц. Я осмотрел ворот и при последней вспышке спички успел разглядеть бледно-лиловую бирку «Ларкин». Я расстегнул рюкзак, запихал туда платье, снова застегнул и заковылял дальше. Через некоторое время занервничал, что нечаянно развернулся, и теперь вслепую шагая, обратно к сторожке. Однако не остановился. Просто дезориентация. Темнота издевается над рассудком. Сколь хлипко могущество человека, его понимание собственного места в этом мире — После пятнадцати минут такого даже Эйнштейн усомнится в законах физики и кто он есть, и где он есть, и жив он или мертв. К ужасу моему я опять что-то пнул. Оно с грохотом поскакало по полу, твердое. по звуку деревяшка. Нет, кость. Я зажег спичку, Запыленная черная женская туфля на потертой квадратной шпильке. Я бездумно глянул на часы. 1958. Встал, вытянул огонек подальше. Зрелище — точная копия прежнего. И спереди, и сзади, в бесконечности, исчезает съежившийся кирпичный коридор. Я словно и не двинулся с места. Я пошел дальше, стараясь держать себя в руках. «Откуда тут платье?» Женщина пыталась убежать, подобно окровавленной мальчишеской рубашке. Платье представлялось мне свидетелем насилия. Умереть здесь, в одиночестве и холоде, и никто тебя не найдет, никто уже не полюбит. Сэм решил, что я ее бросил. Я старался вытряхнуть из головы эти думы, вспомнить о чем-нибудь веселом, но тоннель, чернота и холод мигом гасили всякое легкомыслие. Я на что-то наступил. Камешки. Я остановился. «Их тут тьма-тьмущая. Твердые, круглые, катаются под подошвами. Детские зубы. Маляры, брошенные здесь, точно хлебные крошки. Я черкнул спичкой. Не зубы, а круглые красные пластмассовой пуговицы от платья. Я наклонился. Под стеной валялась другая черная туфля. Я подобрал гость пуговиц, сунул в карман пальто. Абсолютно тот же самый вид». Передо мной и за мной неизбывно тянулся черный тоннель. Я на конвейере, я бегу на одном месте. Я застыл в четвертом измерении, в чистилище, где нет времени, нет движения, есть лишь вялый дрейф. Я не заметил, что спичка обжигает мне пальцы. Уронил ее, поднажал. Рассудок раскачивался, точно на канате под куполом цирка, и грозил вот-вот потерять равновесие. Я зажег еще одну спичку и с облегчением увидел. В нескольких ярдах впереди тоннель прерывается. Я рванул туда, и спичку задуло. Я не остановился. Когда стена справа распахнулась, чиркнул новой спичкой. Я очутился в небольшой круглой нише, и вокруг разявили рты другие тоннели. Я обошел нишу, еле разбирая слова, намалеванные над входами белой краской. Сторожка, особняк, озеро, конюшня, мастерская, дозор, «Трофейные», Пинкуя Негро, кладбище, Миссис Пибоди, лаборатория, о, перекресток. Пинкуя Негро, лаборатория, о, паук помнится говорил, что существует центральный узел, откуда в сокровенные уголки поместья расходятся туннели. Я зажег новую спичку, поднес ее к слову на доске прямо передо мной. Перекресток, так паук называл поляну, куда отвел Сандру. Доски, которыми некогда наспех забили вход, перерублены топором. Вот чем Виллард помог горожанам. Остались только щипа и скрученные гвозди, кое-что валялось на земле. Коридор был отделан грубее прочих, едва ли трех футов ширину, Словно через гранит пробит. Стены блестят сочащиеся откуда влагой. Зайдя, я разглядел слова, Такой же белой краской, намалеванной на камнях. Чуть дальше нарисованы человечки, Палка-палка огуречек С торчащими носами и кричащими ртами. Я склонился ближе почитать. «Если дальше пойдешь всю свою любовь, Брось тут и на полу. Берегись!» С этого пути сойдешь ни звером, ни овощом, ни камнем. Попрощайся с Агнцем. Помоги тебе, Бог. Спичка замигала и погасла. Я зажег новую и, прикрывая пламя ладонью, заставил себя сделать еще шаг. Огонек мигом потух, в лицо ударил ветер, температура ниже нуля, и быстро стих. В ушах зашипело, так оглушительно и близко что я шарахнулся назад в нишу, оступился на неровном полу и уронил коробок. «Чтоб тебя!» Сердце колотилось, я упал на колени зашарил по полу. Коробок исчез. И я здесь не один. Что-то стоял за плечом, играло со мной. Глуша панику, я шатко развернулся, встал на четвереньке руками похлопал в грязи. «Успокойся, Магрет! Коробок должен быть здесь. Левая ладонь что-то задела, спички. Я их цапнул. Неизвестно как, коробок улетел мне за спину, застрял под стеной между двух тоннелей, прямо как тень Левиафана себе на уме. Отмахнувшись от этой мысли, я поднялся, зажег спичку и вновь вступил в туннель. Перекресток. Туннель резко сворачивал влево. Не видно, что дальше. Я сделал еще шаг. Теперь пламя горело ровно. Я праздно порылся в кармане и достал компас. Интересно, куда я иду? Глаза у меня полезли на лоб. Красная стрелка рехнулась и крутилась влево, как ненормальная. Я потряс компас, но стрелка все вертелась, наматывала круг за кругом. Мозг с этим поворотом сюжета не справился, так что я кинул компас в карман и, стараясь позабыть, что вообще смотрел на чокнутую железяку. Зашагал по тоннелю. Не знаю, сколько я шел. Я отчетливо чуял, что не один. От этой уверенности леденели кости. Подле меня нечто живое. Я вот-вот вмажусь в него лбом. Но снова и снова я совал в темноту мигающую спичку, ожидая увидеть лицо, очи зверя, и лишь темнота простиралась позади и впереди меня. С каждым шагом... Громче в голове звучал вкрадчивый голос паука, словно в тот день во взломанной двери говорил он не о себе, не о своей тайне, но о будущем, о моем будущем, об этом походе. По сей день помню, как шлепали ее босые ножки, как тихо и чисто они ступали подле меня по земле. Это ли слышал я? Это ли чувствовал? Сандру? Я прислушался... Ничего, только моя поступь. Затем голос паука ослаб, а разум опустил как грязная школьная доска в потёках полустёртых мыслей. Здесь шла Александра и Кордова. Он ходил здесь всякий раз, отыскав нового ребенка, отправлялся торговаться с дьяволом, только бы спасти дочь. С густой влажностью и грязью мешался сильный запах металла. Однажды различил далёкий рокот Будто наверху в поместье прогрохотали копыта. В панике разбегались звери. Я коснулся скользких камней, и по пальцам потекла теплая вода. Стена, кажется, вибрировала. С потолка посыпались камешки, застучали по земле. Но потом шум утих, опять воцарилось беззвучие, а я лишь спрашивал себя, не страх ли мой, жажда хоть какой перемены — Вызвал этот грохот из ничего. Я брел и брел, и мозг болтался в черепе, словно таял. В припадке ужаса я заметил, что обливаюсь потом, будто снова очутился в оранжерее, будто так и не спасся оттуда, так и не выбрался из-под кровавых огней. И однако меня колотил озноб, а слабенький огонек в руке являл Зору предсказуемую картину. Передо мной бесконечно разворачивался черный тоннель. Едва я смирился, едва понял, что вполне могу здесь и умереть, наступил конец. Впереди, к потолку, прорастала гнутая ржавая лестница. Я остановился. Только вой мощного ветра донесся до меня. Я взялся за перекладину и полез. Руки-ноги ослабели, будто набитые песком. На вершине лестницы я нащупал деревянный люк. Видимо, такое же, как в старожке. Я отодвинул запоры, налег плечом и открыл. Я очутился в густом березняке. Весь мир в бритвенно четком фокусе. Я различал всякий листик и прутик, всякий камешек и травинку, омытый лунной зеленью. Должно быть, побочный эффект подземной черноты. Глаза мои, в восторге от того, что им напоследок разрешили видеть, старались вовсю. Я вылез из люка и зашагал по ухабистой дороге, заприметив красную бечевку что танцевала на ветру, привязанное к нависшей ветви. Впереди возник мост, чертов мост. От одной этой мысли из легки будто вышел весь воздух. Вокруг никого. Я один. Ветер гневно завывал и так дергал за поло пальто будто меня оттаскивала целая толпа. Мост был арочный, из темно серого камня. Вся конструкция тщательно сработана, каждый камень уложен рукой мастера. Изящная дуга взметалась и ныряла к дальнему берегу глубокого врага, где, как выяснилось вблизи, ярилась ледяная черная река. Вода не текла привольно, но натыкалась на валуны, и перевалило через них комьями, как смола. И однако уши мои наполнял обычный речной рокот. Или это ветер? мозг был длинный и заканчивался в рощице напротив. Александра пробежала его до конца. Первая человеческая душа, что его пересекла. Я шагнул на нижний камень. Бояться нечего, проклятие снято. Дьявол получил, что хотел». «Сандру». И все же я обернулся. Вгляделся в древесные скелеты, проверил, нет ли там кого, не последовали за мною Сэм, решив, что на сей раз тролли похитили меня. На полпути накатило головокружение. Мост неловимо вздымался под ногами. Я видел бесконечные дали, глядел с поверх крон огромного леса, что раскинулся на многие мили и полоумным морем волновался на ветру. Среди деревьев торчала крыша с черными шпилями. Далеко-далеко. Замутило, все поплыло, и пришлось отвести взгляд, впериться глазами в конец моста. А там что-то было. Я весь окоченел. Было оно лишь наполовину человеком. Чем оно было еще, я не понял. Высокое, фото в семь или восемь, с длиннющими руками и круглым широким лицом, Кандовым, будто из древесной коры. Я видел глаза. Круглые красные глаза. Точно две огненные дыры в земле. И шипастый рот. Глюки, точно. Или я сплю, или в коме, или умер. Что за чертовщина? Надо же, как непрочен здравый рассудок. Я подождал, пока глаза сообщат мне, что видение мое — иллюзия что меня дурят березы, морочат тени, скучившиеся поперек моста, будто отрубленные. Я сунул руку в карман за ножиком и сообразил, что сжимаю компас попкорна. Как это он опять пробрался мне в ладонь? Красная стрелка перестала психовать и указывала прямо вперед. Ветер снова закатил визгливую истерику. Я поморгал, присмотрелся и в ошеломлении обнаружил, что эта тварь на другом берегу мне отнюдь не примерещилась. Она попятилась, вращая костлявыми руками, точно в незримом водовороте, и растворилась среди деревьев. «Уйди с моста!» — заорало что-то у меня в голове. Я рванул под уклон, оскальзываясь на листве, облепившей камни. Вслепую спрыгнул на берег и по тропинке выбежал на круглую поляну. «Никого!» Непонятное видение где-то притаилось. Здесь и отправляли ритуалы. Здесь Кордовый причастился. Первый же шаг так сбил мне гироскоп, что я рухнул и уставился в ночное небо. Совершенно гладкое, будто меж деревьев разлили черные чернила. Да что со мной такое? Руки и ноги как будто истаивали. Я с трудом сел. Сидел я не в грязи, а в мелком черном порошке, блестевшем минеральной пылью. Поблизости валялась обугленная полена. Я пощупал. Удивительное дело. Вроде обыкновенные останки костра, но полена тяжелая, будто железная. И поднять его я не смог. Под ним застрял клочок белой ткани, как будто от девчачьей блузки. Я вытащил эту тряпочку, но ветер выдрал ее у меня из рук, Одиноким белым листиком погнал по поляне и запрятал среди деревьев. Я заковылял следом. А увидев, куда она убежала, что засосало ее в свои глубины. Замер в ужасе, не в силах отвести глаз. Канава, набитая детскими пожитками. В футах в пятнадцати подо мной кучами лежали вещи, и я различал все до единой. Крошечные туфельки и футболочки... Куклы, голыши и поезда, маечки и кроссовки. все распалось, все вымокло, кое-что почернело, будто горело. Сюда Кордова сбрасывал свои украденные находки, которые никак не удавалось обменять на Сандру. Я все видел очень отчетливо, и ясность обжигала мне глаза. Его мания, его отчаяние, его готовность зачернить свою душу до последнего тайного уголка — Лишь бы дочь выжила. Тут я с изумлением заметил, что валяюсь лицом в грязи. Долго я тут лежу. Часы, дни. Я приподнял голову. В голове бил молот. Темная земля и тощие деревья пьяно качнулись прочь. Я был не один. Поодаль, окружив меня, стояли черные фигуры в мантиях, безмолвные, объятые тьмою будто и сами выросли из теней. Одна фигура в черном плаще с капюшоном заскользила меж деревьев. К ней пристроилась другая, затем третья. Они наступали. Я с трудом поднялся. «Стойте, где стоите», — сказал я. «Даже не думайте подходить». «Это я ору. Голос заносился, будто за многие мили. Я пошарил в кармане. Нож исчез. «Под капюшонами...» Безлики, двигались они стремительно, ненормально. Я почувствовал, как меня хватают и тащат назад. Ночное небо, затем мешок на голове, запах земли и пота. А пальто в елочку? Да нет, это мой рюкзак. Отняли, заломили мне руки, будто вырвать хотели. Я услышал чьи-то душераздирающие крики. Они не умолкали, меня вздернуло в воздух, и тогда я понял, что кричу сам. Открыв глаза, я узрел только мотылька. Маленький березый мотылек в тусклом свете, видимо, помятый. Одно крыло не складывается на спине, как положено. Перед моим носом он карабкался по темной стене, взбирался по дереву и падал, снова лез и падал снова. Стопорщив крылышке двинулся ко мне. Голова мохнатая, ноги бурые. Машет усиками в явной панике. Почуяв, что я живой большой, мотылёк свернул прочь. Холодно, ниже нуля. Руки занемели. Куда это меня занесло? Я лечу. На лице сквозняк. Меня треплет ветер, а я кручусь, увертываясь от сгустка черных туч, атмосферных частиц, и лицом не осыпает град и пыль и колючие снежинки. В ушах пронзительно, болезненно звенит, словно мозг прошивая длиннющая игла. Я попытался сесть, но грохнулся головой. Пощупал гладкое дерево. Я внутри какой-то капсулы, что крутится и переворачивается, вибрируя на большой скорости. Но это просто сон. Я отмахнулся от своего страха. Вытянул ноги. Я по-прежнему в ботинках и они нашарили другую стенку. Я в домике, в космическом корабле. Он тесен, но на пару футов шире меня. Я открыл глаза, поморгал, но смотреть было не на что. Я словно завис в вышине над землей, меж атмосферой и космосом. Звон в ушах прекратился. Не о чем тревожиться, в итоге я проснусь. Для того и нужны грезы, чтобы проснуться... Вздохнуть от облегчения, изумиться, как легко обманывается разум. сбитые простыни, в окно строится солнечный свет. Но в таком случае куда торопиться? Если сон рожден подсознательными страхами и желаниями, отчего не побыть в нем подольше, не проплыть в космосе подальше, не исследовать этот сон, не обыскать его, не познать его законы, свойства, не выяснить, чего же я так боюсь? Я слегка развел руки, пощупал. «Ага, то же, что сверху и снизу. Гроб. Я в гробу». Я открыл глаза и, в припадке ужаса, понял, что это не сон. «Я не могу проснуться. Я и так не сплю». Белесый мотылек умудрился забраться на потолок и теперь ползал кругами, тоже, видимо, сообразив, что он в ловушке, и ползти решительно некуда. Я заорал кулаками замолотил в стенки, забился и забрыкался. Все равно, что в земляную яму орать. Господи, нет, пожалуйста, нет, не может такого быть, не может быть, что это по-настоящему. Ну, конечно, мне положено знать, где я нахожусь, видеть. Воздух есть. Я не умру еще многие дни, а той недели. Я буду сопротивляться, бороться с неизбежным и трезво размышлять обо всем, чего лишен. Я попытался вспомнить, где был только что, и мозг забуксовал. Впечатление такое, будто я пролетел многие мили. Руки ноют, точно я в грибной шлюпке пересек океан. Значит, может, это все-таки сон? Во сне всегда слои во множестве, и скользкие отступления, и финалы финалов, и никак не найти опоры, ни за что зацепиться. Я пошарил руками вокруг. Странный какой-то гроб. Кажется, у него больше четырех граней. Я завертелся на спине, отталкиваясь каблуками и пересчитал стенки. Но точки отсчета не было, и, насчитав двенадцать, я уверился, что описал не один круг. Я согнулся, отцепил шнурки с крючков и содрал с ноги правый ботинок. Перевернулся на живот, нащупал угол, поставил ботинок, и снова закрутился на полу против часовой стрелки, щупая стены. Одна, две. Так я и крутился, словно пойманный зверь, что обнюхивает границы клетки. Три, четыре, пять, шесть. А вот и ботинок. Шесть сторон. Шестиугольник. Меня свело судорогой ужаса. У этого ужаса имелась морда и лапы. Исполинская тварь покрытый чёрной резиной с костистым хребтом. Ужас сидел подле меня, ждал, когда я ставлю надежду, предвкушал, как будет мной оперовать. Я заметался, заколотил ногами, застучал головой, во всю глотку призывая на помощь. Кого-нибудь, хоть кого, но поскольку ответа не последовало, а в мозгу опять пронзительно зазвенело, будто в черепе рекошетила пуля, которой не хватало сил выбраться наружу. Я распластался, хрипя в своем шестиугольном гробу. Я зажмурился. Пусть страх захлестнет меня. Я омоюсь им, приму его, и запью до дна. Он накроет меня с головой, лишится силы потрясать и пугать, и тогда я смогу подумать. Перед глазами просеивались картинки. Явилась Сэм. Играет в классике на шахматном полу. Показался гребень, темная громада вырастает над заросшим холмом. Затем я увидел себя. Я в пальто бегу через мост, меня перехватывают и заслоняют силуэты, сотканные из черного тумана. Итак, они бросили меня здесь. Это мой ублет. Почему я не помню? Воспоминания. В них вломились, их вырезали, подправили. От недавнего моего прошлого ничего не осталось. Вообще ничего. Однако, если нашелся ход внутрь, найдется и выход наружу. Я открыл глаза и заметил, что отчаянно мечась, ненароком шип мотылька. Он сбежал в угол и снова, трепеща крылышками, карабкался по стене. Стараясь его не раздавить, я умудрился вновь натянуть ботинок, и закрутился на спине, как минутная стрелка в часах. Поворачиваясь на фут, я обеими ногами пинал стенку. Так оно и шло, и стук звучал глухо, и меня затопляло отчаяние, и было оно глубоко, словно плескалось по локтям и ступням. Услышав треск на пятой стенке, я ударил снова. Дерево разломилось ровно пополам, расщепилось и выпало. Сколотящимся сердцем... Я поглядел себя в ноги. На меня взирала серая прямоугольная дыра. Я перевернулся, высунул туда голову, и моя эйфория мигом захлебнулась в новом приступе ужаса. Двигаться было некуда. В двух футах воздвиглась другая деревянная стена. Похоже, еще один гроб. Я выполз. свет и пространство стало чуть больше, Но почти все место занимал мой прежний гроб в самом центре. Сесть тоже не удавалось. Потолок лишь чуточку выше. Я на животе пополз вдоль периметра, а, миновав дыру, убедился, что моя догадка верна. Я попал в другую шестиугольную коробку. Да что за ерунда? Матрешечный ад сплошных гробов, один в другом и так до бесконечности? Или игры разума? срисованная с гравюры Шара, Или сцена из фильма Курдовы, Я попытался припомнить, но ни в одном его фильме подобной сцены не видел. Я выбрался из первого гроба, значит, выберусь и из второго. Упираясь спиной в первый шестиугольник, я принялся опинать по очереди каждую стенку по кругу. Так я обогнул свою клетку раз, дважды, трижды. Ни одна стенка не подалась». В слабом свете я оглядел первый гроб. Полированное дерево, черные боковые панели. Зрелище пробудило к жизни воспоминания, погруженные на дно затопленных подвалов в голове. И до меня дошло, где я это уже видел. Мысль сотрясла меня до основания, я полетел сквозь хрупкую реальность, за которую так безнадежно цеплялся. Я рухнул навзничь и завертелся в холодном черном космосе. «Вот оно», — говорил Бэкман, — «шкатулка, таинственный порог, отделяющий реальность от вымысла. Чья Рейнхарта? Тиселтона? А может, твоя? Все мы поголовно храним свои шкатулки, шкатулке темные покои, где под замком прячется то, что копьем пронзило нам сердце». Там скрывается ответ на вопрос «Зачем? То, к чему стремишься?» Во имя чего ранишь все вокруг? И если ее открыть, наступит ли свобода? Нет, ибо неприступная тюрьма с неуязвимым замком — твоя собственная голова. В эту самую минуту ровно такая же шкатулка стоит на кофейном столике у Бекмана в гостиной, под лекипы поблёгших газет и подносы с чаем. Знаменитая запертая шкатулка убийцы из «Подожди меня здесь». Его драгоценное имущество — где хранится то, что уничтожило его в детстве — шкатулка, которую никогда не открывали. Бэкман застукал меня, когда я пытался взломать замок, а всего несколько недель назад, зайдя к нему в гости, я держал эту шкатулку в руках, тряс, слушал загадочные стуки и недоумевал, что же там такое. А там был я. Это грохотали мои кости, я хотел заглянуть внутрь, и теперь я заперт внутри. Я невольно ахнул. Какая ирония! В глазах набухли слезы, потекли по щекам, сколь непостижимо жестокий финал. Такую кару мог сочинить один Кордова. Этот человек внушал мне, что к некоторым тайнам лучше не прикасаться, что разгадка их и есть неведомая. Вскрывая их, взламывая, являя содержимое свету дня — Ты себя убиваешь. Во внезапном припадке ярости я отчаянно замолотил в стенке точно рептилия, что улупляется из яйца. Я спиной подпер потолок, услышал, как он треснул, снова налег, и дерево подалось. Я вылез, заморгал на разгоревшемся свету. Я был заперт в третьем черном шестиугольнике. Долго это будет продолжаться? Сколько здесь клеток? Я колотил в стенки, пока не проломилась очередная. Затем все повторилось. Раз за разом я спасался, лез сквозь треснувшие стены, из одной шкатулки в другую, туда-сюда, вверх и вниз, и порой так терялся, что приходилось садиться, класть руки и ноги, проверять, откуда действует тяготение, где вверх и где низ. Не знаю, сколько гробов я одолел, кажется, десятки, И в каждом следующем становилось светлее, и свет все приближался. В конце концов я уперся в потолок, и подо мной проломился пол. Яркий свет, а я падал, падал. В последний миг я отчаянно ухватился за край и повис, а доска, которую я только что пробил, грохнулась на землю. Я глянул вниз и сощурился, Может, мне отказывало зрение, или глаза разучились распознавать большие глубины и пространства? Впечатление было такое, будто я болтаюсь на вершине небоскреба, а до бетонного пола примерно миля. Откуда-то из невидимого окна лился яркий свет. Выгнув шею, разглядел, что нахожусь в огромной железной башне. Поповшей петелькой болтаюсь под дырой, в большой деревянной конструкции, подвешенной под потолком. И больше ничего. Только железная лестница, которая сбиралась с самой земли по стальной стене и исчезала из виду над шкатулкой. Мне надо наверх. Снаружи не добраться. Единственный способ вылезти — залезть внутрь. Я подтянулся и уперся локтями в шкатулочный пол. Вся конструкция зловеще закачалась. Кабели или веревки, на которых она держалась, обескураживающим манером заскрипели, будто вся эта штуковина буквально висела на ниточке. На той же ниточке висел я. Я заполз и, стараясь двигаться поосторожнее и не раскачивать шкатулку, пробрался назад через все проломленные дыры во всех шестиугольниках. Удручающий вышел поход. Опять лезть в гробы откуда только что освободился. И свет отступал, а мозг протестовал. Точно с этим светом уходили остатки надежды на спасение, на выживание. Еще несколько часов я искал другой выход. Обстукивал другие стенки в других шестиугольниках. Нащупал те, что выведут меня наверх лестницы. Как я не стучал, ни одна не подалась. Я уже заподозрил что в ярости, увлекшись беспощадным разрушением, ненароком уничтожил правильный выход отсюда. Единственный выход. И теперь остается ждать только неминуемого. Время потекло молоком, и я поплыл, и ленивое течение уносило меня прочь из шкатулки, туда и обратно. Потом я очнулся, я лежал на правом боку и глядел в дыру, пробитую в самом первом гробу. Пробудило меня... Трепетливое шуршание. Мотылек. А я о нем и забыл. От этого простого зрелища, от мысли о том, что я не один, мне невероятно полегчало. Мотылек сполз на потолок, упал, невозмутимо поднялся и снова двинулся в путь по стене. Я осторожно смахнул его в руку. Мотылек побрел кругами, усиками ощупывая границы новой клетки, моей ладони. Итак. «Здесь я и умру. Сброшу с себя свою маленькую жизнь. Да я и не носил ее толком. Жизнь была мне костюмом. Я надевал ее по особым случаям. В основном она висела в глубине гардероба, и я про нее не вспоминал. А ведь нам полагается умирать, когда уже расползаются стежки, когда локти и коленки измазаны травой грязью, пуговицы оборваны, накладные плечи перекосило». «Потому что тебя вечно кто-нибудь обнимал, и ткань поблекла под ливнями и обжигающим солнцем?» В голову явилась Сэм. Пришла, как всегда приходила. Пришлепала темными васыми пятками мудрый личико, глядит снизу вверх, нос наморщен. «Что она подумает, когда Синтия скажет ей, что я исчез? Я стану загадкой, и Сэм придется посвятить ей всю жизнь». Я стану героем, путешественником и исследователем, который пропал, уйдя в открытые моря на поиски таинственного сокровища, отважнее, чем в действительности был. Или нет, я стану пещерой в ее сердце, и она заложит меня камнями, заклеит обоями, повесит картину, поставит цветы в горшках, дабы никто не узнал, что там сокрыт сырой пустой туннель. Я так и слышал Бекмана... Будто он внезапно очутился рядом, с сомнением оглядел стены моей тюрьмы, залпом осушил стопку водки. «Я же тебя предупреждал, Магрет. Ловить Курдову все равно, что ловить тени в банку. Ты хотел истины? Вот тебе истина. Шкатулки в шкатулках. Чего ты вообще взял, будто способен его понять? Что у его вопросов есть ответы? «Но что?» — кричал мне Бэкман — заставив меня за пьяной попыткой взломать замок на шестиугольной шкатулке. «Предатель! Филистер!» Однако напоследок, захлопывая дверь, он сказал кое-что еще. «Ты даже не понял, где она открывается?» То был намек. «Я не увидел. Не разглядел картину целиком. У меня слепое пятно. Выход не есть выход. Я все неверно понял. Мотылек». Несмотря на поврежденное крыло, ухитрялся летать и опять полз по потолку первого гроба. Я посмотрел, как он нарезает круги. Помахав усиками и лапками, мотылек замер, потом нырнул и пропал. Я ощущал дерево там, где он исчез. Дырочка размером с рисовое зёрнышко. Еще пощупав, я отыскал щель. Порылся в одежде, как будто не моя, чужая. Я словно обыскивал карманы другого человека, бесчувственного или мертвого. Я все шарил, надеясь отыскать что-нибудь полезное, твердое, но обнаружил лишь какой-то кулон на шее. Норен святой Бенедикт. Я сдернул цепочку, провел кулоном вдоль щели, обвел ее по кругу, увидел, что это люк, чуть-чуть приподнял его, просунул пальцы. Круглая деревяшка высвободилась и отпала. Я смотрел в черную трубу. Ни лучика света, ничего не видно в конце. Ощупал гладкие железные стенки и нечаянно задел мотылька. Он упал мне на щеку. Я поймал мотылька в ладонь, убедился, что он не пострадал, и спрятал его во внутренний карман пальто. Будем надеяться, там он будет цел и невредим». А потом я заклинился внутри трубы. Была она тесная, чистый кошмар. Я будто застрял в старой вентиляции. Ступени нет. Держаться не за что. Осталось только всползать слепую изо всех сил, упирая стенки спиной и ногами. Так я одарил несколько ярдов и уперся в потолок. Я нажал. Люк легко открылся, я его отбросил. И заморгал в ярком свете. У меня над головой висела приваренная к потолку железная лестница. Я выволок себе на верхушку деревянного шестиугольника. Шкатулка, как у Бекмана, один в один. Из узких потолочных окон лился свет. Но не видать. Ни деревьев, ни неба. Лишь яркая белизна. Не поймешь, искусственное или солнце. Я сделал шаг. Что-то вздрогнуло, резко щелкнуло. Я покрепче ухватился за лестничную перекладину, и тут шкатулка качнулась под ногами. На миг зависла и оборвалась. С небес на землю, кувыркаясь, полетела черная шкатулка. Раздался свист, а затем взрыв. Шкатулки разлетелись на куски. Я не стал ждать и не стал смотреть вниз». Перехватывая руками перекладины, я устремился к стене. Поразительно. Крохотный белесый мотылек умудрился удрать из кармана. Теперь он полз по моей руке по манжете, затем по циферблату часов. По-прежнему всего 1958. Я полез вниз вдоль стены башни. И металлические ступени с готовностью прыгали мне под руки и ноги. Затем я в ужасе заметил, что груды расщепленного дерева вовсе не приближаются, сколько ни слезай. Я никогда не окажусь на земле, никогда не почувствую твердость под ногами, никогда не проснусь. Тут выяснилось, что я больше не на лестнице. Я лихорадочно несусь по черному тоннелю. В точности такому же, какой привел меня на перекресток. Это что же, я шел не один день, не добрался до конца, лег на землю и уснул? Или я отрубился на диване в гостиной тисков для пальцев? Я наткнулся на стену. Опять лестница, опять деревянный люк. Залез, отодвинул запоры, открыл. Я на заброшенном заводе. Вокруг громоздятся станки с ржавыми лезвиями. Горы обтесанных бревен и камни. Я вылез из люка, помчался по стружке опилком к маленькой дверце. Да что ж такое? Я снаружи мчусь в траве по пояс, пересекая ветхую железную дорогу. Я миновал заброшенный тормозной вагон, на котором спреем намаливали красную птицу. В шоке сообразил, что бегу с закрытыми глазами. И открыл глаза. На глаза навалилось ослепительное солнце. «По-моему, он умер. Слышь, чувак, алло!» В плечо ткнуло что-то острое. «Ой, мамочки, не трогай его. На нем опарыши». «Это не опарыш, это мотылек». Я открыл рот, хотел было заговорить, но мне не удалось. Горло словно обожжено. Медленно возвращалось зрение. Я лежал на боку в слякотной канаве. Сверху на меня взирали два подростка, мальчик и девочка. Мальчик тыкал меня, судя по всему, веткой. У них за спиной на обочине стоял синий универсал. «Вызвать вам скорую?» – спросила девочка. Я перекатился и сел. В голове пульсировало. Я оглядел себя, смутно подвел итоги. На мне толстое пальто, вельветовые брюки, туристические ботинки, носки в ромбик. И все это от грязи почернело. Правая рука тоже в грязи, стискивает какой-то предмет. Похоже, пальцы отнялись, кости переломаны. Плоть на них распухла и застыла. Во всяком случае, они не желали отпускать то, что так решительно сжимали. Латунный компас с разбитым стеклом. И я жив.